Глава 29. Спасение Ситуайлян заметил, что Шенджихен становится все более нетерпеливым, находясь в камере. Тем не менее, он стойко переносил все лишения и не жаловался, ведь в этих условиях невозможно было вдоволь поесть или хорошо выспаться. Хотя на улице все еще было жарко, после нескольких дней, проведенных под землей, чтобы спастись от жары, Шенджихен ощутил, как его охватывает холод. Вайлян немного тревожился, опасаясь, что Шенджихен может потерять терпение. К счастью, они наконец дождались нужного дня. Лигуй прислал ключ и записку в камеру. Записка, написанная мелкими буквами, представляла собой план побега из тюрьмы, в котором были четко указаны время и маршрут. Ситу Вайлян и Шенджихен дважды внимательно прочитали записку. Затем... С наступлением ночи они набрались смелости и стали ждать, когда стражи в подземелье сменятся. Подземелье было безлюдным и еще не было официально открыто. В нем находились только двое заключенных. В глазах окружающих это место казалось неприступным, и охранники были не слишком бдительны. В глубине коридора никого не было, лишь два японских солдата стояли у камеры Шенджихена. Вдруг издалека от входа в подземелье раздался зовущий голос — это был Лигуйшен. Затем в воздухе разлился сладкий аромат, словно кто-то принес горячую полуночную закуску. Японские солдаты сразу же насторожились и побежали к источнику аромата. В этот момент из глубины коридора быстро и бесшумно вышел молодой человек в штатском, держа в руках две длинные подушки. Он без лишних слов протянул подушки через железные ворота и ушел. Подушки были набиты ватой, они были пушистыми и легкими. Ситу Вай лян положил их на кровать и накрыл одеялом. Придав подушкам определенную форму, он отступил назад и осмотрел кровать. Все в порядке? Кровать была скрыта в темноте, и если бы солдаты снаружи не присмотрелись внимательнее, они, вероятно, подумали бы, что эти двое спят вместе. Однако при ближайшем рассмотрении, даже просто присмотревшись, они бы обнаружили, что человек на кровати не был человеком. Шенджи Хэн никак не прокомментировал это. Лян достал ключ, который Лигуй прислал ему днем, просунул руку между железными прутьями, осторожно вставил ключ в замочную скважину и повернул его. Замок был новым, а внутренний механизм гладким и гибким и открывался одним поворотом. Они вдвоем открыли дверь и вышли. Ситу Валян повернулся и запер железные ворота так, как они были. Положив ключ обратно в карман, он улыбнулся Шенджихену. Послушай, я ведь не лгал тебе, не так ли? Шенджихен переспросил, должен ли я поблагодарить тебя еще раз. Сету нахмурился. Послушай, дело не в том, что я не ценю твою заботу. Кроме того, «Для старшего брата вполне естественно помогать своему младшему. Почему ты всегда обижен?» Он потянул Шэнджихэна за руку и сказал, «Здесь не место для споров. Вперед!» Независимо от того, насколько сильно Лин Лян мог бы помочь, он не мог сделать это открыто. Они должны были идти тем путем, который они выбрали сами. И если бы они допустили ошибку и были пойманы японскими солдатами, им самим пришлось бы умереть». Они оба знали это, поскольку они были одеты в костюмы и кожаные туфли, подошвы их ботинок не были достаточно мягкими, поэтому они шли по коридору по цементному полу, высоко поднимая ноги и ступая легко на цыпочках. Этот способ ходьбы может показаться простым, но на самом деле он очень утомителен. К счастью, они необычные люди и не боятся переутомления. Следуя инструкциям в записке, Братья поворачивали налево и направо, в том похожем на лабиринт подземелья. Сначала по обе стороны были аккуратные камеры, но чем глубже они спускались, тем более убого все становилось. Камеры с обеих сторон постепенно лишились дверей, а внутри были навалены набитые кирпичи и цементные блоки. Наверху не было электрического освещения, поэтому им приходилось продвигаться вперед в темноте. Чувства Ситувальяна были невероятно острыми, даже лучше, чем у Шинджихэна, но у него не было так много возможностей их использовать. Ему не хватало опыта, и он ясно осознавал, что впереди препятствия, но все равно смело бросился вперед. Шинджихен должен был найти путь, защищая его. Держа сетувайляна за воротник одной рукой, он несколько раз осторожно потянул его или приподнял. С твоими способностями ты все еще хочешь быть моим хозяином? В ответ он услышал застенчивый голос Вайляна. Я уже признал, что сказал глупость: Не мог бы ты, пожалуйста, перестать упоминать об этом. Шинджи Хэн не смог сдержать смех в темноте и уже собирался ответить, когда Ситу Вайлян внезапно остановился и спросил: Что это за звук? Звук? Шинджи Хэн тоже остановился. Разве ты не слышишь этого? шенджи Хэн внимательно прислушался. На этот раз он смог уловить два различимых звука, которые напоминали шум прилива и топот тысячи лошадей, находящихся за тысячи миль отсюда. Звук был хаотичным и отдавленным, но быстро приближался к ним. Да, да, его дыхание стало прерывистым, это звук шагов. Он потянулся у за руку и сказал, «Они догоняют нас, пошли!» Вайлян поспешно догнал его, как это возможно, согласно плану, который был указан в записке. Два японских солдата должны были есть не менее получаса. Прошло уже полчаса. Они нашли подушку сразу после возвращения. Шэнджи Хэн крепко сжал его руку. Это не просто два человека. Это, по крайней мере, команда. А? Не беспокойся о том, что происходит. Пошли. Шэнджи Хэн больше не боялся столкнуться со стеной, побежал вперед в кромешной тьме. Дважды завернув за угол, он ударился о стену и потерял сознание. Ситу Валян, отставший на шаг, чудом избежал столкновения. Придя в себя, Шинджихэн нащупал стену и, двигаясь боком, снова нашел дорогу. На этот раз он добежал до конца коридора на одном дыхании. Отпустив валяна он вытянул руку вверх и подпрыгнул. Как он и ожидал, его пальцы ухватились за железную балку наверху. Подтянувшись, он вскарабкался вверх и его верхняя часть тела оказалась в незаконченном вентиляционном отверстии. «Вайлян», — тихо позвал он, — «держи меня за ноги». Ситу Вайлян, обхватив его икры, спросил, «Как далеко нам еще идти? Почему я слышу приближающиеся шаги?» У Шэнджи Хэна не было времени отвлекаться на эти мысли. Он продолжил исследовать поверхность, осторожно протягивая руку. На этот раз его пальцы коснулись грубой цементной стены, которая образовала узкий круг. Это было похоже на дно колодца, где свистел ветер. Это был сухой колодец из цемента, уходящий прямо в землю. Шенджихен и Ситова лян, воспользовавшись опорой стены, выбрались на поверхность. Они долго блуждали в кромешной тьме, и теперь, когда наконец вышли на поверхность, хоть ночь была темной, Они ощутили свет перед собой. Все, что они видели, казалось реальным, но эта реальность несла в себе мало пользы, поскольку вокруг них были лишь трава и деревья. Ни зданий, ни дорог. Они словно вырвались из подземелья в дикий мир. Ситу Вайлян потер раскрасневшиеся руки и спросил, — Нам удалось сбежать? Шэн Джихэн огляделся вокруг. Чтобы считать побег полностью успешным, нам нужно попасть в концессию. «Тогда наш следующий шаг?» «Конечно, мы направимся в Тяньзинь». Ситу Лян все еще был в страхе перед неизвестными, но могущественными преследователями из подземелья. Поэтому, когда он увидел, что Шэньчжихэн сделал шаг вперед, он сразу же бросился за ним. Шэньчжихэн, все еще держа направление, побежал шурша травой. Вайлян внимательно следил за ним и прошептал. В записке говорилось, что если пробежать по этой траве, то мы сможем увидеть дорогу. Эта дорога ведет в город. Шенджихен ответил, и я уже видел ее. Ситу Вайлян посмотрел вперед и заметил, что трава и деревья впереди начинают редеть, открывая едва заметную тропинку. Эта тропинка, казалось, была кем-то протоптана, но леса по обеим сторонам были настолько густыми, а трава такой сочной и зеленой, что было ясно. По этой дороге ходило не так уж много людей. Шенджихэн обладал невероятной физической силой и мог бы без устали бежать прямо в Тяньзинь. Однако постепенно его темп замедлился и он почувствовал себя неловко. По обе стороны тропинки росли высокие и густые деревья, создавая ощущение, что она ведет к чему-то значимому, как мост из одной доски или улица с односторонним движением. Если поспешить наверх, То можно никогда не вернуться. Лин Лян, вероятно, пришлет кого-нибудь, чтобы забрать нас, сказал он. Ситувай Вайля нагляделся по сторонам. Ты боишься? Не бойся! Лин Лян не посмеет убить тебя снова. Если он это сделает, я съем его в качестве ночного перекуса. В этот момент он взял на себя инициативу и подтолкнул Шинджихэна. Поторопись и не волнуйся, ты можешь защитить меня, и я тоже могу защитить тебя. Шэн-Джи-Хэн поспешил за ним, и вскоре они оказались на узкой тропинке. Издалека она выглядела как размытая полоса, но ступив на нее, они поняли, что земля была неровной. Ситуай Лян бежал, то проваливаясь в ямы, то выбираясь из них. И несколько раз чуть не увлек за собой Шэн-Джи-Хэна. Наконец тот не выдержал. Стой, стой, я понесу тебя на спине. Как ты можешь это сделать? К тому же, у меня еще есть силы. Я могу идти быстрее, если понесу тебя на спине, иначе ты сломаешь ногу еще до того, как мы доберемся до города. Вайлян улыбнулся и притянул к себе Шинджихена, чтобы лучше слышать, что он говорил. Но когда слова слетели с его губ, он внезапно сделал жест, означающий, что внимательно слушает. Брат, это звук ветра или шагов? Ночной ветер был сильным, и в этой дикой местности инерция движения казалась еще более мощной. Шенджи Хэн долгое время бежал против ветра, не замечая ничего необычного. Но когда он услышал вопрос Ситу его лицо мгновенно изменилось. «Преследователи нас догоняют?» — спросил он, обращаясь к Ситу «Неужели Лин Ли Лян все же устроил нам засаду?» Ситу поднял руку и почесал голову. «Я тоже», — произнес он, но не успел закончить фразу как резко наклонил голову, и сбоку от его шеи появилось облачко кровавого тумана. шэн инстинктивно протянул руку, чтобы закрыть свою рану, но когда его рука достигла половины пути, еще одна пуля пролетела мимо его уха, оставив ожог на висках Вайляна. Эта пуля вернула его к реальности, и он резко повернулся спиной к сету Вайляну и наклонился над ним. Он заложил руки за спину, чтобы опрокинуть противника на спину, но третья пуля пролетела над его головой. Этот выстрел явно был нацелен в его голову. Однако, когда он опустил голову, пуля попала в грудь Вайляну. С силы пули Вайлян отлетел назад, разжал руки и упал. В это время кто-то появился впереди и, выстрелив в темное дерево у дороги, крикнул Шинджихену «Пригнись!» шенджихен узнал голос Лейн-Ляна, но не успел он пригнуться как из кустов у дороги выскочил мужчина и напал на него застигнутый врасплох шенджихен упал на землю затем он услышал знакомый голос господин шень я здесь чтобы спасти вас шенджихен попытался обернуться милань это я не бойтесь пойдемте со мной у меня есть машина она прямо перед домом она быстро объяснила шенджихенну где находится машина но он с трудом расслышал ее слова. Гром выстрелов заглушил ее слова и так напугал лин ляна что он присел на корточки, обхватив голову руками. Стрельба раздалась позади них со стороны подземелья. В разгаре перестрелки Ситувай-Лян громко застонал и сел, подняв одну руку вверх и указывая вперед. Он увидел лин ляна который был в замешательстве. Лин лян тоже увидел его тот момент густой лес с обоих сторон был безопасен. Ли Ин -лян проинструктировал снайпера, что этой ночью ему нужно сделать всего три выстрела. При меткой стрельбе снайпера трех выстрелов было бы достаточно. Даже если не каждый попадет в яблочко, одного выстрела из трех было бы вполне достаточно. Ли Ин -лян лежал в засаде на обочине дороги и только что стал свидетелем того, как Ситу Вай Лян, получив три выстрела, Один в шею, один в голову и еще один в грудь, от отчего упал на спину. Он увидел все это своими глазами. Но как Ситу Вайлян мог все еще сидеть? Кто была та черная тень, которая напала на шен -Джихена? Что еще было более тревожно, так это то, из какой команды ведется эта близкая стрельба. Снайпер, который сидел на корточках на дереве, был опытным убийцей. Сделав три выстрела, он, должно быть, отступил самостоятельно. Теперь в его руке был только пистолет. В густом лесу позади него, в засаде, сидело более дюжины шпионов. Но даже если бы все они стреляли вместе, они не смогли бы сравниться даже с десятой частью таинственной огненной мощи. лейн медленно двинулся вниз, бессознательно стремясь вернуться к обочине дороги и сбежать. Однако вскоре он осознал, что не может этого сделать. Если он сейчас уйдет... Как он объяснит это Шенджихену в будущем? Хотя Шенджихен и Линлян не были связаны друг с другом, он чувствовал, что должен завершить это героическое спасение сегодня. Он должен был окончательно прояснить свои отношения с Шенджихенном и заставить его почувствовать себя в долгу перед ним. Поли, свистящие в воздухе, уже готовы были образовать настоящую сеть, когда с другой стороны дороги раздался ответ. Возможно, японский военный лагерь, расположенный поблизости, услышал выстрелы или получил какой-то сигнал. Лин Лян лежал на земле, отчаянно махая Шинджихэну, словно призывая его «иди сюда, следуй за мной». шенджихен также лежал на земле из-за случайных пуль сверху, в недоумении смотря на жесты Лин Ляна. В этот момент кто-то выбежал из леса, он опустился на четвереньке и как животное схватил Ляна за ногу, оттаскивая назад. шэн ясно разглядел этого человека и понял, что это был Ли Гуйшэн. Его черты лица были искажены. Он открыл рот и судорожно вздохнул, словно был очень уставшим. Он беспомощно тащил Лиинляна, а тот, оглянувшись, удивился. «Почему ты здесь?» Ли Гуйшэн бежал через лес, хотя он и срезал путь. Его скорость была лишь на несколько минут медленней, чем у шен и остальных. Это ясно показывало, что он рисковал своей жизнью, чтобы преодолеть этот путь. В этот момент Легушен не мог описать свои чувства. Он ощутил вкус крови во рту, и его грудь, казалось, была готова взорваться. Он не мог говорить и мог лишь беззвучно произнести имя Лин ляна Было так темно, что Лин лян не мог разглядеть его губы, Ли Гуйшен испытывал панику. Ему не терпелось спасти шен поэтому он обернулся и помахал ему рукой. «Иди сюда!» схватил Милань одной рукой, а Ситу Вайляна другой, и они начали ползти к Лин-Ляну. Ли Гуйшен был очень встревожен. Он бросился вперед и лег рядом с лин отчаянно крича. «Курокирика! А?» – в недоумении спросил Лин-Лян. Ли Гуйшен с трудом произнес второе предложение — убить его. Он указал на Шинджихена, который находился совсем рядом, Ли Индлян был поражен. Какое отношение к этому имеет Куроки Рика? Как только они ушли, появилась Куроки Рика. Она сказала, что выполняет приказ генерала и привезла с собой большую группу людей, чтобы, чтобы убить его. Я не смог остановить ее. Она вошла в подземелье... Обнаружила, что он сбежал и начала его преследовать. Я же выбежал из подземелья во время хаоса. А что же наши люди? встревоженно спросил Лин Ли Лян. Они не знают, кому верить, и теперь просто стоят и смотрят. Лин Ли Лян не сдержался и выругался. Затем он обратился к Шенджихену. Я, черт возьми, хочу спасти тебя. Шенджихен почти догадался, что услышал. Это напоминало историю о богомоле, преследующем цикаду, в то время как Иволга выжидала за углом. Однако Лейн-Лян всегда был осторожен, и Шинджихен не был уверен, можно ли ему доверять. Шаги и выстрелы приближались с обеих сторон, и они атаковали с разных направлений. У Лейн-Ляна не было времени, чтобы обдумать контрмеры, и он решился броситься навстречу Куроки Рикки. В спешке он лишь крикнул Шинджихену, «Следуй за мной! Бежим!» Затем он встал, согнул спину, развернулся и бросился в лес. шен на мгновение заколебался, обеими руками поднял Милань и Ситу Вайляна и бросился вниз по тропинке и догнал Лин-Ляна.